Москва, 1944 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1976 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.